Глава 3. Четыре типа дохода. Быстрее всего учишься в трёх случаях: до 7 лет на тренингах и когда жизнь загнала тебя в угол. Стивен Кови. Первый линейный доход. Его получают люди непосредственно за свой труд на фабриках, в школах, в больницах. Нужно объяснить ребёнку, Эти люди здесь трудятся и получают зарплату. А если хотя бы месяц не будут работать, то останутся без денег. У них просто не будет дохода. Зарплата за работу выполненную по найму это и есть линейный доход. Работаешь получаешь деньги, не работаешь не получаешь. Линейный доход самый лучший вид дохода в начале трудовой карьеры. Мы получаем его в обмен на потраченное время и знания. Но нельзя ограничиваться этим всю жизнь, поскольку такой тип дохода имеет существенные минусы. Он не даёт финансовой безопасности и свободы, хотя обеспечивает главные жизненные потребности и позволяет приобретать навыки и умения. Нельзя работать на дядю всю жизнь. Это очень опасно. В старости или в случае болезни работать будет сложно, и тогда доходы неизбежно упадут. Но есть ещё один фактор, который влияет на линейный доход. Рынок определяет цену и стоимость труда. Это означает, что ты получаешь не столько, сколько считаешь справедливым, а столько, сколько твоя работа стоит на рынке. Некоторые люди, чтобы увеличить свой доход, принимают ошибочное решение и устраиваются на две-три работы. В результате у них не остаётся времени читать книги, развивать себя, воспитывать детей, посещать родителей, которых они не видят годами, не говоря уже о духовном росте. Надо начинать с линейного дохода, чтобы приобрести навыки и умения, но в это время начинать планировать собственное дело, в котором хочешь достичь максимум. Например, если в твоих планах иметь гостиничный бизнес, Начинает трудовой путь в гостиничном бизнесе. Хочешь заниматься авиаперевозками, работай в авиакомпании. Хочешь заниматься производством продуктов питания, найди работу, например, на кондитерской фабрике. Зарплата, которую ты будешь получать, позволит покрывать минимальные повседневные расходы, а навыки, которые ты приобретёшь, обеспечат будущий поток денег. Многие люди работают по найму всю жизнь. У них нет планов на будущее. И стратегии действий. Большинство из них считают, что главная задача жизни после окончания вуза найти хорошую работу. Но стоит им найти подходящую вакансию, и они успокаиваются, считая, что цель достигнута. Они расслабляются, перестают заниматься своим духовным развитием и профессиональным ростом. Некоторые работают 20 лет на одном и том же месте и умеют делать лишь то, чему научились 20 лет назад. Они гордо говорят: "У меня 20 лет стажа", но на самом деле у них стаж работы 1 год, который повторился 20 раз. Человек должен постоянно учиться, если хочет добиться успеха. Поэтому работа по найму за зарплату лишь первый этап на пути к этому успеху. Второй бизнес, предпринимательство. Бизнес бывает разным. Это торговля, услуги, мелкое и крупное производство. Мы можем отвезти ребёнка на рынок и объяснить, что все эти люди занимаются торговлей. Они покупают в одном месте товар дешевле, а в другом месте продают дороже. Разница в цене и составляет их доход. Можем показать химчистку, супермаркет или ателье и сказать, что те, кто владеет этими предприятиями, продают услуги. Затем отвезти детей в швейный и кондитерский или колбасный цех и объяснить, что это мелкое производство. Крупное производство это большие заводы, где производят машины, технику, огромное количество товаров, продуктов питания и других изделий. Можно посетить с ребёнком подобное предприятие и показать ему, как оно работает. Бизнес или предпринимательство Имеет множество отличий от работы по найму. В бизнесе система работает на тебя. Здесь надо научиться организовывать работу, чтобы система работала стабильно. Бизнес это мощная и самая сильная школа жизни. Это похоже на рафтинг по бурной горной реке, когда тебя бросает из стороны в сторону, бьёт о камни, заливает волнами, затягивает в водовороты, но ты должен доплыть до конца. Это большое испытание, и за его преодоление жизнь вознаграждает по самой высокой ставке. Огромную роль для владельцев бизнеса играет мудрость и умение налаживать отношения на долгие годы. Бизнесмен это коммуникатор, человек, который высоко ценит отношения, нужно уметь организовать, наладить, систематизировать процесс. Люди, с которыми взаимодействует бизнесмен, Это с одной стороны поставщики, с другой клиенты, с третьей представители госструктур, и надо со всеми уметь налаживать отношения. Не все бизнесмены добиваются успеха, потому что делают много ошибок, продиктованных желанием быстро разбогатеть, получить быстрые деньги. А это противоречит природе бизнеса. Тот, кто приходит в бизнес, понимая, что надо создать систему и работает над этой задачей, добьётся успеха. На это понадобятся годы, зато успешная система может работать столетия. Примером успешных систем являются такие компании, как General Nestlé, Sony и многие другие. Бизнесмены, у которых получается выстроить свой бизнес как эффективно работающую систему, богатеют и оставляют хорошее наследие. Даже после того, как основатели великих компаний оставляют этот мир их детища, помогают миллионам людей. обеспечивают их рабочими местами, выплачивают налоги, занимаются благотворительностью. Каким бы видом бизнеса вы ни занимались, это всё равно будет выгодно. Вам просто надо понять, чего вы действительно хотите, к чему у вас есть склонность. Скажите своему ребёнку: "Помни, занятия нужно выбирать не по величине дохода, а по тем показателям, которые помогут тебе стать тем, кем ты мечтаешь". Если человек идёт за своей мечтой и не предаёт её на полпути, жизнь всегда вознаграждает его, и деньги лишь часть этой награды. Случайного успеха не бывает, жизнь всё рассчитывает. У неё справедливые законы, которые не подчиняются человеческим желаниям, никому не сочувствуют и никого не жалеют. Просто нужно соблюдать правила. Если ты ищешь быстрые деньги, можно начать с мелкой торговли. Но это занятие не на всю жизнь. Когда-нибудь ты устанешь. Нужно вовремя отойти от торговли, получив при этом незаменимые навыки продаж. Эти навыки должны быть у каждого, неважно чем ты занимаешься, по той простой причине, что надо уметь продавать свои знания и умения. У нас полно талантливых ребят, которые не могут добиться успеха в жизни, потому что не умеют монетизировать свои умения. Способности, которые помогают реализовать себя, похожи на навыки продаж. Боксёр может оставаться неизвестным, изобретатель не востребованным, талантливый актёр непризнанным, если у них нет навыков самопродвижения. В бизнесе знания важны, но умение использовать их на практике ещё важнее. потому что успех бизнеса и богатство зависят от практики. Усвойте два основных правила. Первое: система должна работать на вас. Второе: практики без ошибок не бывает, но повторять их нельзя, слишком дорого они могут вам обойтись. Третий: пассивный доход Пассивный доход приносят активы, в которые мы инвестировали средства и предоставили их в пользование, получая за это плату. Это можно ребёнку показать наглядно. Отвезите его в гостиницу и объясните, что некий человек её построил, вложив средства, а теперь она приносит регулярный доход. Люди арендуют номера, хозяин получает деньги. Можно продемонстрировать рынок где торговцы арендуют у владельцев торговые контейнеры, и владельцы регулярно получают за это деньги. Пассивный доход также можно получить, вложив деньги в акции компаний. В отличие от линейного дохода, при пассивном доходе не происходит постоянного обмена затраченных умений, знаний и навыков на деньги. Здесь единожды сделанное вложение окупается с течением времени. требуя лишь поддержания объекта в оптимальной форме и минимального контроля. В бизнесе на человека работает система, которую он выстроил. Если же мы говорим о доходе на вложенные средства, пассивном доходе, то здесь на человека работают деньги, которые он вложил в проект. Вы уже рассказали ребёнку об активах как в виде денег. Теперь объясните ему подробнее на примерах, как деньги, активы работают и приносят доход. Очень важно донести до него следующую мысль: чтобы деньги работали на тебя, нужно научиться правильно просчитывать свои действия и постепенно превращать бизнес в эффективно работающую систему. Только тогда деньги будут работать на тебя без твоего участия. Если ты добьёшься этого, то освободишь себя от ненужной работы, и у тебя появится время, которое ты сможешь посвящать исключительно себе: читать книги, заниматься спортом и расти духовно. Помните, богатый человек не тот, кто имеет деньги, а тот, кто имеет деньги и время. Путь к финансовой свободе невозможен без умения организовать себе пассивный доход. Главное правило свободного и богатого человека гласит: заставь заработанные деньги приносить доход. Очень важно, чтобы деньги, которые мы получаем за свой труд, не просто тратились, а продолжали работать на нас. О том, чем грозит работа на трёх работодателей и получателям линейного дохода, мы уже говорили. А что же бизнесмены? Если посмотреть на их жизнь, можно увидеть, что они заняты больше, чем сотрудники. которые работают на них по найму. Если вторые работают по 8-9 часов, то первые по 16-20 часов. Наверное, нет ни одного человека, который, имея небольшой или средний бизнес на территории СНГ, работал бы меньше 16 часов. Я сам трудился в таком режиме и до сих пор продолжаю. Поэтому стремление получать пассивный доход обусловлено стремлением высвободить время для личностного развития и отдыха. То, насколько это стремление удаётся воплотить в жизнь, является показателем умения грамотно управлять деньгами. Источники пассивного дохода. Пассивный доход можно получать благодаря различным источникам. Физические и коммерческие активы это один из них. Кроме того, пассивный доход приносит интеллектуальная собственность и сопряжённые с ней авторские права. Покажите ребёнку диск с песнями Звезды эстрады и объясните, что все композиции, записанные на нём, имеют своего владельца. Это может быть сам исполнитель, его продюсер и так далее, но в любом случае владелец есть, и он получает деньги в каждом случае, когда эту композицию используют в коммерческих целях. Напомните ребёнку его любимый мультфильм и укажите, что авторы получают от телеканалов и кинотеатров деньги за каждый его показ. Отметьте особо, что даже если певец или мультипликатор не создадут больше ни одного произведения, деньги за уже созданные они всё равно будут получать всю жизнь. Итак, способов получить пассивный доход много. Отдельно можно указать франчайзинг. Передачу за определённую плату прав на определённый вид бизнеса вместе с обязательством покупателя франшизы использовать разработанную продавцом бизнес-модель его ведения. Чтобы объяснить ребёнку это понятие, приведите в пример известные во всём мире рестораны быстрого питания, устроенные по принципу франшизы. Расскажите о том, что изначально эти заведения придумали конкретные люди, Затем они организовали работу у своих детищ, обучили персонал, и в результате бизнес стал приносить доход. На данном этапе перед ними открылись два пути. Первый продать бизнес целиком, второй продавать желающим лицензию на использование бренда и бизнес-модели. Второй вариант это и есть франчайзинг. Чтобы более наглядно и образно объяснить эту тему, Прогуляйтесь с ребёнком к реке или любому более-менее крупному водоёму. Затем зачерпните ведром воду и спросите его: "Как ты думаешь, много воды в реке убавилось?" Ответ ясен: "Конечно, немного. Можно взять хоть 100 вёдер, всё равно в масштабе реки это будет незаметно". Теперь отойдите от реки, поставьте перед ребёнком это ведро воды и скажите: Это твой капитал, который ты можешь накопить, работая годами и получая зарплату. Спросите, какие у него мечты. Например, мечтает ли он о машине, собственном доме, хочет ли путешествовать. Затем дайте ему кружку и попросите взять из этого ведра на каждую мечту по 5, 6 или 10 стаканов воды. Он увидит, что довольно быстро вода в ведре закончится. Объясните, Некоторые твои мечты реализуются, а некоторые нет. Даже если ты и приобретёшь машину, она не будет служить тебе до конца жизни. Сломается, потребует ремонт. Если люди покупают себе жильё, требуются средства на содержание, обустройство, и тебе опять потребуются деньги. Скажите ребёнку, что вода в ведре это его накопление, и ему станет очевидно, что потраченная они будут очень быстро. Вода в ведре метафора обычных накоплений, тогда как река пример пассивного дохода. Объясните ребёнку, что главной задачей его жизни должна стать организация пассивного дохода. Именно пассивный доход освобождает человека от необходимости много работать. У него появляется свободное время, которое можно уделить воспитанию детей, укреплению здоровья, заботе о родителях. В этом заключается самый большой секрет. Человек, который не осознал, что в его жизни деньги играют одну из самых важных ролей, всё самое ценное в жизни отдаёт ради денег. Пассивный доход, свободное время для активной жизни. Будущие детей очень важно для нас, но часто не хватает времени, чтобы воспитать их такими, какими мы мечтаем их видеть. Наше здоровье важно для нас, но опять не хватает времени, чтобы позаботиться о нём. Лишь когда мы заболеваем, то начинаем думать про его укрепление. Только когда организм начинает сдавать, вспоминаем про занятия спортом. Потому нам не хватает времени, надо работать, чтобы кормить семью. А ещё все мы с детства мечтаем вырасти и помогать своим родителям. Но зачастую не хватает времени даже просто поговорить с ними и поддержать их морально. Не менее важная часть нашей жизни личностный рост. Мы покупаем книги, но не успеваем их читать. Здоровье важно, но на него нет времени. Наши дети важны, но на них нет времени. Родители важны, но на них нет времени. Но если есть пассивный доход, можно победить нужду. У тебя появляются деньги и время. Эту идею мы должны вкладывать в финансовую программу ребёнка, тогда он захочет иметь свой пассивный доход. Он должен мечтать об этом. Любая мечта становится реальностью, если идти к её достижению верным путём. Четвёртый. Фондовый портфель. Фондовый портфель это акции, облигации и другие ценные бумаги. Ты покупаешь их И через определённое время можешь продать на бирже. Объясните ребёнку, что на бирже всегда покупаются и продаются ценные бумаги. Дети быстро поймут, о чём речь. В нынешнее быстрое время они молниеносно осваивают новые понятия. Приобретая акции, можно ежегодно получать дивиденды, размер которых зависит от роста доходности компании. Облигации тоже приносят деньги, но это заранее согласованный процент. Акции и облигации надо покупать с расчетом на 10-20 лет. Это долговременные инвестиции. Если сегодня купил, не стоит продавать их на следующий день. Надо уметь ждать. Покупать надо ценные бумаги при успевающей компании, но для этого необходимо хорошо знать законы ценообразования и рейтингов на бирже. Это требование времени. Старайтесь 10% от своего капитала вкладывать в ценные бумаги. Где-то потеряете, где-то заработаете. Ничего страшного. Зато у вас появятся опыт и навыки. А это тоже хорошо. Инвестиции в ценные бумаги напоминают дерево. Ты посадил его, оно растёт и когда-нибудь начнёт давать плоды. Притча: близкая и далёкая цель. Два путника шли через пустыню. Один был учителем, другой учеником. Они бежали от царского гнева и не успели взять достаточно воды и еды. Пришлось экономить каждый кусок и каждый глоток. На третий день все припасы кончились. "Терпи, юноша. Завтра мы придём в оазис. Там есть колодец с полной воды", сказал учитель. Ученик, услышав эти слова, приободрился и двинулся вперёд. На следующий день путники не увидели оазиса, но им удалось утолить жажду с помощью кактуса. "Я не учёл, что мы идём слишком медленно. Завтра мы обязательно дойдём до колодца с водой", спокойно сказал учитель. Так учитель говорил в течение многих дней. Каждый раз он уверял юношу, что уж завтра-то они найдут наконец колодец с водой. Иногда им удавалось собрать несколько капель росы с колючего кустарника или найти съедобный кактус. Но были и дни, когда жажда отнимала все силы. Только слова учителя заставляли юношу идти вперёд. Наконец они увидели долгожданный оазис. Хозяин оазиса был другом учителя и принял двух путников как дорогих гостей. "Как долго ты сюда шёл?" спросил хозяин учителя. "10 дней, как обычно. Моему ученику было тяжело без воды. Как же ты смог заставить его идти?" удивился хозяин оазиса. "Каждый день я обещал ему, что завтра мы увидим колодец с водой. Жажда терпима, когда ты знаешь, что скоро сможешь напиться". Юноша в первый раз попал в пустыню. Он не смог бы дойти до колодца, если бы знал, что он находится так далеко, объяснил учитель.